Глава 23. Война клонов. Параллельно с началом инструктажа Макс раскинул свои информационные щупы вокруг себя, вандально просто разрывая кабели и вклиниваясь в сеть напрямую. И на несколько мгновений замер, видимо, обновляя и впитывая информацию. «Для тех, кто не знает, наш противник — это искусственно выращенные, уменьшенные и ослабленные копии Гектора Сазерленда, Тирана и Берии». У них нет практического боевого опыта, его заменяет искусственная накачка знаниями. В обслуге базы клоны, в роли ассистентов-докторов – клоны. Некоторые из них дефективные, но все без исключения обладают прекрасной реакцией, высокими характеристиками физической силы, регенерации и восприятия. И все они без исключения будут пытаться вас убить. Он прервался. Механо-дендриты вырвались из тех кабелей, к которым подключались, и Макс сообщил. Первая группа штурмовиков зажата в районе фабрики по выращиванию органов. Вторую начали теснить к мусоросжигателям. Я не успел сказать, они очень быстро учатся, в том числе в нестандартных ситуациях. «Ну что, командир, гол спасать штурмгруппы, или же сразу попробуем за твоей второй кожей прорваться, пока их там шинкуют?» Я мысленно почесал в затылке. Первый позыв был спасать. Но кого? Штурмовых десантников, наклепанных Игоном? а потом выносить всю базу, теряя тут несколько часов как минимум, или же бросить их на произвол судьбы, отдав команду, оттягиваться к первому уровню базы и под прикрытием цепелина удерживать выходы, а самим проникнуть внутрь. Кстати, тогда можно вообще взять только Макса, Шакала и Сату, обладающих системами маскировки. А Вэлла и Ланса оставят руководить нашими безмозглыми союзниками и вытаскивать нас при полном провале. «Не, по-другому поступим. Макс, Шакал, Сата со мной в режиме диверсантов. Вэл, Ланс, мы сейчас оттянем штурм группы сюда. Каждый из вас берет на себя командование одной из них, и вашей задачей становится удержание как максимум всего плацдарма выходного блока, тут небольшой этаж, как минимум коридора для диверсионной группы при возвращении. Постарайтесь не расходовать бойцов просто так. Это в прошлом, люди». Ланс с Вэлом просто кивнули. Похоже, несколько дней моего отсутствия не прошли даром. В группе есть иерархия, и старшим после меня явно стал ИИ. Что ж, во многом он куда лучше нас, людей. Получив мое молчаливое согласие, оба они устремились вперед, на ходу связываясь с группами фитоморфов. Я же продолжил вопросительно глядящим на меня Сати и Шакалу. «У «Вас обоих же сохранились комплекты «Тень от штурма» Танана?» «Да, да, конечно». «Превосходно. Макс тоже может в оптический камуфляж. Мы вчетвером идем, сканируя пространство на предмет врагов. Если нельзя ликвидировать угрозу одним ударом с гарантией, мы просто врубаем камуфляж и минуем ее. Наша цель где, Макс?» «Хирургион на минус третьем этаже. Собственно, нужен он и нужен склад при нем. На тему ликвидации у тебя же есть гунгнер. Так что в большинстве случаев даже стена не помеха». «Угу. И всего-то 182 выстрела к нему». Не слишком хочется тратить на тех клонов столь редкий боеприпас. Тоже резоны? Тогда используйте обычные снайперские винтовки или пистолеты, не меньше, чем 12,7 мм калибром. У твари крайне высокая живучесть и крепкие черепа. Сердце сразу два, слева и справа. Легких три. Так что наиболее эффективным является выстрел в мозг. Стас, для тебя пофигу, куда из Гунгнера. Главное, не по ногам. «Погнали уже! Нам надо два уровня вниз пройти, помните? Тень эффективна против внимательного взгляда только в неподвижности!» Неспешным шагом три снайпера и один кибер-пес зашагали внутрь комплекса. Никто не запускал пока систем маскировки, пожирающей хуйму энергии. Первые полсотни метров были густо устланы телами защитников, часть из которых погибла еще при пробитии ворот. Трупы этих были самыми изуродованными, обугленные. Они лежали в скрюченных позах под другими более свежими телами. Да уж, штурмовики и свита людей были действительно очень удачные. Нечувствительность к боли, природная броня, высокая скорость движений все это привело к тому, что врагов они тут просто прошли насквозь, как нож, сквозь масло. Большинство их противников было убито при помощи тех самых древесных мечей, и лишь некоторые, особо опасные своим оружием, удостоились сомнительной чести быть застреленными. За контроль этажа они по итогу заплатили жизнями троих бойцов. Двух сожгла плазменная турель, один был расстрелян в клочья, такое чувство, что в него долбили все три тяжелых пулемета в упор. Кстати, такое вполне могло быть. Три тяжелых пулемета были в дотах по углам коридора, сейчас уничтоженных. Любопытно, но их не взорвали. Такое ощущение, что защитников растворили в кислоте или что-то типа того. Тела лежали омерзительно пахнущими лужами. На стенах и оружии виднелись странные рыжие потеки. Плазменная турель, защищавшая пандус для спуска на минус первый этаж, была просто вырвана из скрипежей и валялась посреди коридора все еще искре проводами. Мы обошли ее и спустились ниже. Тут уж... Можно было ожидать сопротивления. Дальше этого этажа группа штурмовиков не продвинулась, очевидно, встретив качественно более высокое сопротивление. Хотя мне это было немного странно. На нулевом уровне они уложили больше полусотни обороняющихся, заплатив за это жизнями троих, ну пусть даже четверых, считая с первым павшим при высадке. Что ж, могло замедлить и остановить их тут. Ответ пришел оттуда, откуда я его и не ждал. По коридору прямо перед нами что-то громыхало навстречу. Долг ждать не пришлось, из-за поворота на нас вышел уродливый технологический доспех. Сначала я принял это за робота, высокая, около пяти метров, округлая туша с четырьмя руками. В двух у нее были смонтированы огнеметы, судя по синеватым огонькам запальников, а две представляли собой подобие бензопил, совмещенных с крупнокалиберными стволами». Если бы не окошечко в верхней части корпуса, за которым виднелась уже осточертевшая клонированная морда Гектора, то ощущение робота было бы полноценным. Конструкция тоже заметила нас, неприкрытых маскировочных полем, и запустила огнеметы. Вот только расстояние в два десятка метров было для них велико, и две струи огня просто бессильно опали на середине коридора. А вот выстрелы Саты и Шакала слились в один, расплавляя броню машины в области кабины, но так и не проникли внутрь. Ждать было некогда. Сейчас эта хрень точно передает данные своим друзьям. Я вскинул свою пушку и практически не целясь выпустил снаряд в область кабины. Эффект был взрывным. Пуля Гунгнера не только прошила кабину, убивая пилота, но и прошла насквозь, попав точно в бак с огнесмесью, расположенной в спиной части брони. А давление там было весьма неслабым, поэтому струя топлива вылетела в потолок, обильно орошая всю броню, включая все еще работающие огнеметы за спиной. Огненные дорожки моментом достигли источника топлива и ярко рванули вверх, вызывая детонацию внутри похожего на банку от газировки корпуса. Пошатнувшись, конструкция рухнула, перегородив эту часть коридора пылающие лужи топлива и своими останками». Что ж, здесь мы не пройдем, а значит, остается только один путь. Вслед за штурмгруппами по другому коридору и в районе столовой свернуть обратно в эту часть базы. Но в столовке сейчас идет бой, так что придется пострелять, поглядев на загруженную карту, выдал Макс. Веди, командир. Но забрали моего шлема, появилась спроецированная Максом карта с нашим маршрутом. На ней отображались в том числе все дружественные юниты, которых осталось всего-то 25. Похоже, местные быстро нашли способ противодействия. Хотя неудивительно, к огню и тяжелому вооружению они вполне восприимчивы, так что это был вопрос времени, когда из арсеналов подтянут что-то с этими эффектами. Времени, как оказалось, понадобилось немного. Уничтоженный нами боец, очевидно, заходил с тыла, планируя прижать наших штурмовиков, и, возможно, он такой был не один. Исходя из этих соображений, мы оставили возле уничтоженного скафандра четыре «Подарочка», тяжелых плазменных мины. По идее, даже одной должно хватить такой боевой кастрюли, чтобы прекратить свое существование, но на всякий случай пусть стоит побольше. Черт его знает, что у них там в закромах еще есть. До столов удалось добраться без приключений, не встретив никого, кроме трупов. На подходе мы опознались с нашими бойцами, предупредив, что подходим со спины. Из группы в два десятка бойцов их тут осталось девять, и положение было проигрышное. В помещении столовой действовало аж пять шагоходов, полностью аналогичных уничтоженному нами, из десяток бойцов клонов, вооруженных лазерными карабинами. Оборонявшиеся штурмовики были зажаты в углу и укрывались за остатками холодильного оборудования. Их спасало до времени только наличие у группы одного плазменного инсератора. Его владелец уже собрал свою жатву среди доспехов. Три из них валялись перед баррикадой и грудами железа с выжженными кабинами. Увы, но радиус действия конкретно устарелой модели не превышал 10 метров, так что до момента, пока пехота не подберется на дистанцию кинжального огня, между группировками был пад. И те, и другие, укрываясь, постреливали друг в друга, при этом клоны еще и маневрировали по залу, явно ожидая чего-то. Чем-то, как мы уже знали, должен был быть минимум один противник, вышедший прямо в спину обороняющимся. Вместо него пришли мы. Шакал и Сата накинули на себя систему маскировки, тенями перемещаясь внутрь зала. Я же наоборот и не скрываясь вышел вперед, вскидывая гунгнер. Моей задачей было заставить противников укрыться, давая снайперам возможность перебить их точными выстрелами. И я ее выполнил с блеском. Первая же пуля моей чудо-винтовки отправила в мир иной ближайшего врага в доспехе, взорвав его в точности, как предыдущего. Оставшиеся четыре резко зашевелились, пытаясь уйти с траектории стрельбы страшного оружия. Впрочем, еще одного я взорвал двумя пулями. Первый выстрел прошил кабину насквозь, не убив пилота. В последний миг перед выстрелом резко качнувшего свой доспех назад. Второй выстрел для разнообразия в центр корпуса вызвал внутри множественные короткие замыкания, на выходе из корпуса вырвав просто какой-то гигантский кусок брони с начинкой. Костюм зашатался, пытаясь поймать равновесие, но шансов на это у него было мало. Без хитрой машинерии внутри он немедленно стал тем, чем и был. Неуклюжий железякой на двух шарнирных ногах. Падение явно вывело пилота из строя. По крайней мере, он размазался по стеклу в кровавой луже, которая спешно увеличивалась и не подавала признаков жизни. И тут замелькали частые выстрелы из гаусовой винтовки, саты и из плазменного аннигилятора «Шакала». Первые выстрелы обрушились на уязвимых со спины тяжелых бойцов, разнося в клочья их баки с тополевым, а потом оба стрелка открыли беглый огонь по пехоте, моментально поддержанный остатками взвода штурмовиков. Те выскочили из-за укреплений, с немыслимой скоростью устремляясь к противникам. Последний тяжелый доспех свалил я, для разнообразия применив Слейпнер. Три десятка попаданий в корпус изрешетили броню как бумажную вместе с пилотом, и она тяжко рухнула на пол, ознаменовав окончание битвы в пищеблоке. Честно говоря, как-то она выглядела слабовато. Я ожидал отклонов куда большего сопротивления, хотя и в той схватке с Гектором они не продемонстрировали ничего особенного. Всю их группу я перебил в считанные мгновения. Но там на моей стороне выступал и фактор внезапности, и два сильных союзника, и отвлечение с фронта, а тут мы втроем зачистили бы всех противников ну, на пару минут дольше, чем со звеном штурмовиков». Придевшая группа поддержки была отправлена к выходу с задачей удерживать периметр, а мы, перезарядив оружие и сверившись с картой, отправились искать обходной путь вниз. Судя по карте, вторая группа справилась со своей задачей лучше этой. Они потеряли еще двоих бойцов и сейчас отходили назад для соединения с первой партией бойцов и лансом. Наш путь пролегал по хорошо освещенным коридорам, в стенах которых виднелась целая куча дверей с табличками. Тут был и тактический класс, и операторская, и кабинет робота боев, и проекторная, и висфикционная. Заглядывать туда желания не возникало, и так все понятно из названий. Заниматься трейфированием технологических решений, предназначенных для клонов, мы не планировали, а иных сокровищ там не предполагалось. Но почти перед самым спуском вниз была-таки одна дверка, которую я пнул, чтобы войти. «Музей повелителя», — гласила табличка над ней. «Все было именно так, как я и думал». В помещении было несколько витрин, на которых стояло всевозможное сломанное снаряжение Гектора, красовались фото и хвалебные оды. А искал я там одну единственную вещь, которую он должен был иметь при себе, если не истратил. И Гектор, и Виктор, и Юрий уходили из района Редштауна, вооруженной в том числе АМ-оружием. Как я не искал его дальше, но за пределы лаборатории просочилось очень мало образчиков, а мне очень нужна была хотя бы одна АМ-2 «Граната». И она нашлась вместе с арбалетом для запуска этих самых гранат. Как раз одна. Рядом лежала разряженный до одного процента АМ-1, и я побыл крахобором, забирая его, а выходя из музея Гектора, еще и вандалом злобным. У меня завалялась зажигательная граната, и я с удовольствием запулил ее в музей. пожары можно было не опасаться, но разрушений будет масса. А вот и пандус вниз. Что ж... «Активировать систему маскировки! Помните, там внизу толпа злых уродов хочет нас убить! Не палимся!» В два голоса негромко. «Есть, командир!» Сам по себе пандус ничем не отличался от пандуса. Этажом выше, и даже плазменная пушка, охраняющая его, была точно такая же. Похоже, ребята были сторонниками типового подхода везде. Три бункера с тяжелым вооружением, турель, шесть бетонных блоков, установленных друг за другом в шахматном порядке. «Все!» Дальше, прямо за ними, пандус из штампованного металла, ведущий вниз в темноту. Каждый выбрал себе цель в бункере. Макс пообещал, что турель не передаст ни битой информации и не сможет даже повернуться в нашу сторону. И, врубив какую-то свою систему маскировки, тенью пополз по стене коридора в направлении турели. Открыть огонь мы должны были по его сигналу, в роли которого выступит отключение блоков наведения турели. Все прошло штатно. Пес отключил турель, и огни на ее корпусе погасли, а стволы спаренной пушки опустились. В ту же секунду ударило три выстрела, и трое бойцов за тяжелыми пулеметами одновременно умерли, не успев понять от чего. Их вторые номера успели практически синхронно поймать падающие туши, когда следующие три выстрела ликвидировали и их. И все. Пехота отсюда ушла на ликвидацию прорыва, так что путь был свободен. На всякий случай я все же снял все три пулемета со станин в бункерах и поместил их в свой инвентарь, как и коробки. Цинки на пять тысяч выстрелов к ним. Ничего необычного. Все те же типовые «Викинг-3» 14,5 мм калибром. Класса редкая, с увеличенным магазином. Может очень крепко врезать всем, кроме меня. Мне просто будет крайне неприятно. Так что к этому всему стоять тут. Вдруг придется прорываться снизу, а тут смена караула.